Школа Пифагора в Кротоне Рассказана Ариадной Пифагором. Записана Анной Зубковой. «Я, Пифагор, вновь открываю свою школу на земле. Здесь и сейчас, и с вашей помощью, мои друзья, всему положено начало. Хотел бы я привлечь внимание молодежи к законам бытия и к смыслу жизни». Хотел бы к мудрости любовь привить и красоту земли восславить. Хотел бы нравы доброты сделать основой жизни для сообщества людей и в мир божественных любви, покоя и блаженства раскрыть для тех, кто стремится сильно две Глава первая. Подруги. Ариадна приняла ванну. Рабыни умастили ее тело благовониями и дорогими маслами, расчесали ее роскошные волосы. Облаченная в наряд с тонкой дорогой ткани с вышивкой золотой нитью по краю, она была как само воплощение изящества. Она подошла к серебряному зеркалу, которое во всей красе отразило великолепие ее тела. Одна из рабынь с низким поклоном подала ларец с украшениями. Из множества дорогих изысканных изделий Ариадна взяла лишь ажурной работой диадему. Она поправила волосы и скрепила их этим украшением в виде золотой веточки с жемчужинами. Ариадна жестом приказала рабыне удалиться. «Что еще нужно тебе?» мысленно говоря, сама собой, отраженной в зеркале, спросила Ариадна. Изысканная роскошь дома, украшения, наряды. Богатство, подаренное отцом, было велико. Отец и мать теперь живут в Афинах и не донимают ее родительской опекой. Самые красивые и богатые женихи просят ее руки, и она сама может выбирать. Мысли текли плавно. Продолжался как бы диалог с прекрасным отражением, которое я видела в зеркале. «Чего еще ты хочешь? Замужество? Дети?» стоит только выбрать одного из поклонников и это станет реальностью чего же недостает тебе судьба бласкала словно теплый море а чего же такая пустота внутри или нужно понять зачем все это пройдет еще десяток или два десятка лет и красота увянет что же останется тогда что будет с этой прекрасной ариадной Ариадна отогнала мысли о старости и смерти. Сегодня она ждала свою подругу Ференику, которая обещала ее навестить. Ференика, красавица с огненно-рыжими вьющимися волосами, словно влетела в дом Ариадны и вынесла в окружающее пространство всю неуемную живость своей натуры, восторженные и изумленные возгласы, залеистый смех. Подруги нежно обнялись. Изысканное угощение сопровождало и услаждало их беседу. Они долго обсуждали женихов Ариадны, но никому так и не было отдано предпочтение. Ариадна вздохнула. «Все это хорошо, но сердце не горит любовью ни к одному из них. И вот замужество, рождение детей, а после старость, смерть, к чему все это?» Зачем должна увянуть и сойти в могилу красота? Зачем она цвела? Должно же быть у жизни назначение. Ариадна, наконец, высказала вслух все мысли, что омрачали сегодня ее утро. Ты рассуждаешь как философ. Ты слышал уже это слово, обозначающее мудреца, который мудростью возлюбил превыше всего. Ты уже бывала на выступлениях его, и речь его слыхала. «Ты о ком?» «Так ты не слышал о неком Пифагоре?» «Он здесь недавно и организует школу для нравственного воспитания молодежи» или что-то в этом роде. Речи, что он произносит, многих восхищает. И говорят, что он хорош собой, как Аполлон, и обладает силой Зевса. А рассказывают, что он обладатель божественного знания, полученного свыше, быть может, от самих богов. И говорят, он оттого зовется Пифагором, что Пифия в Дельфийском храме еще до его рождения уже предсказала его родителям великую судьбу их сына. Еще такое говорят, что он в Египте стал жрецом. Изучал магию и математику халдеев в Вавилоне. А ныне он решил рассказывать о том, что знает, людям открыто. И завтра он тоже выступает. Ты можешь поехать и послушать его речь. Тем более, что все достойные внимания мужчины там тоже будут. И ты сможешь блистать своей красотой. «А ты? Поедешь?» «Нет, я там умру от скуки. Я не похожа на тебя, и рассуждения о назначении жизни меня вгоняют в сон. Я жить хочу, а вовсе не рассуждать о смысле жизни». «Уж если молодость и красота сейчас во мне сияют», Я этим насладиться хочу сполна, не думая о старости и смерти. Но я прощаюсь. Ждёт меня теперь мой пламенный поклонник. И сегодня мы будем развлекаться с ним всю ночь до утра. Я не готова поменять свидание это на речи лучшего из мудрецов. Ты мне потом расскажешь об этом Пифагоре. Прости, подруга, но я такова. До встречи, дорогая. Глава вторая. Речь Пифагора перед жителями Кротона На следующий день Ариадна решила отправиться на выступление Пифагора. Она заняла место в амфитеатре. Собрались здесь многие граждане Кротона, чтобы послушать этого мудреца, который называет себя философом, то есть любящим мудрость. До ее слуха доносились разговоры о Пифагоре между собравшимися. Говорят, что он был в Египте и обучался у жрецов пирамид. Говорят, что он может разговаривать с животными, и те его слушают и понимают. Рассказывают, что жители одной деревни жаловались на медведя, который нападал на скот, а Пифагор с ним говорил и убедил питаться только растительной пищей и не вкушать мясное. И говорят, медведь его послушался и больше не причинял разорения. И сам Пифагор мясное не вкушает никогда». Все это выдумки. Не стоит верить сплетням и болтовне на рынке. А слышал ты, будто бы сам Аполлон даровал ему золотое тело. Сейчас мы сами увидим, из золота ли его тело. Ты вечно веришь росказням пустым. Да вот же и он, идет. Пифагор вышел на середину амфитеатра. Он двигался медленно. И пока он шел, разговоры смолкли, и опустилась тишина. Эта прозрачная тишина, словно обняла, наполнила каждого из слушающих. После этого Пифагор начал говорить. «Я рад вновь приветствовать вас, жители Кротона!» В прошлую нашу встречу мы говорили о душах, о том, что не однажды души приходят, воплощаясь в тела всей видимый нами мир. Потом покидает каждая душа со смертью оболочки своей телесной мир плотной и новым телом облекаясь, рождается опять спустя годы, а иногда и века. Совершенствование души – вот цель всех воплощений. Сегодня же я хотел бы говорить с вами о добродетели. Добродетель – это деяние добра. Это есть свойство души которые имеют счастливое желание творить добро и осуществляют это в жизни. Как думаете вы, от чего добродетель прекрасна, а пороки безобразны? Замечали ли вы, что если человек с удовольствием совершает постыдное, то его удовольствие весьма скоротечно? Очень скоро от такого удовольствия не остается ничего, но лишь отвращение и скука охватывает такого человека. И он вновь стремится найти какой-то источник для получения удовольствия. И эта никогда не до конца жажда влечет его среди бессмыслицы такой жизни. И следует знать, что последствия постыдных деяний будут в будущем формировать судьбу такого человека. Напротив, легко увидеть, что когда усилие направлено на совершение достойного то добродетель порождает благо внутри и вокруг такой души. Радость от деяний добра согревает и облагораживает души. Такие усилия развивают силу души. А плоды этих усилий остаются с душой, формируя ее будущую судьбу. Они образуют красоту души, которая не отнимается от нее и со смертью тела. При рождении же в новом теле Все обретённые прекрасные свойства получают новые возможности для роста и совершенствования. Так что в результате соответствующего труда над собой, душа может стать прекрасной и подобной богам бессмертным. По закону мироустройства к человеку всегда возвращается то, что сам он подарил миру. «Что значит «подарил миру»?» вы спросите. Мироздание все цельно, едино. Взаимосвязаны между собой и твари, покрытые шерстью, и твари, присмыкающиеся, и твари водные, и твари крылатые, и всякое зерно плодотворное, и деревья, и травы, и многообразие разных цветов цветущих, и люди, и горы, и моря, и светилы небесные. Боги великие соединяют и направляют такие связи в этом тварном мире. Мироздание живет по законам гармонии. Так постепенно, открупит сознание в мельчайших тварях, растут души в телах растений и животных. А обретя тело человека, великая возможность пред душой раскрывается, преображение в Бога. Каждая частица мироздания на целое влияет. И тот, кто зло творит, тот нарушает гармонию своей жизнью и делами своими он пока еще не знает, что вред наносит самому себе, когда вредит другим. Вот, например, взглянем на ветви дерева. Они раздельны, но составляют единое в организме целого дерева. Вот так же и все существа, в числе которых люди, подобны ветвям в жизни целого. Они не замечают, что у всех у них единый корень, единый божественный источник жизни всего. И вред, чинимый якобы всего лишь другому существу, есть вред для целого. Вот почему законы развития целого подразумевают воздаяние боли за зло и воздаяние счастьем за добро. Так постепенно Боги направляют души к пониманию того, что есть любовь, свет и благо. Доброжелательность и деяние добра и справедливости в отношении всех существ – Это я почитаю основой праведной жизни. Нравственное поведение дарует нам свободу, хотя многим может казаться, что это не так. Безнравственное же поведение порабощает человека, хотя поначалу он может этого не замечать и не догадываться о последствиях своих безнравственных поступков. А ведь большинство из них есть зло, творимое по отношению к другим существам. Может человек полагать, что ограничения, налагаемые на него нравственными нормами, стесняют его желание жить так, как ему вздумается. И может ему даже казаться, что несоблюдение нравственных правил дает свободу. Но так бывает от того, что не видит человек всей картины целого мироздания, не ощущает своей неразрывной связанности с этим всеобщим целым, малой частью которого является каждое существо. Повторю, что любой вред, причиненный другому человеку или иному созданию, возвращается дурной судьбой к тому, кто этот вред причинил. От этого воздаяния не скрыться, не спрятаться. От божественного всеведения не укрыть даже мысли наши. Бессмысленно человеку ложью перед самим собой и самооправданием прикрывать свои пороки и пытаться сделать неслышным голос совести. Это подобно тому, как если отвернуться от надвигающегося бедствия, встав спиной к нему, чтобы не видеть приближающуюся расплату, и думать, что в этом и есть спасение. Напротив, нужно обличать в себе пороки и их искоренять. Тогда проблемы и беды вскоре покинут наши жизнь. Такое врачевание души врачует и тела, и судьбы наши. Только оно помогает обрести счастье в жизни». Нравственность, когда она соблюдаема человеком, заблаговременно печется его здоровье и судьбе, не порождая в будущем его несчастья и болезни. Благоразумие – это и есть разум, наполненный желанием блага всем и всему, а вовсе не только самому себе. И есть идеалы в уме у каждого человека, то есть каким он хотел бы быть. Эти идеалы возможно создать подлинно прекрасными и можно стремиться их в свою жизнь воплотить. Возможно, человеку стать таким, каким он хочет лишь казаться в глазах других людей. Но можно привести в гармонию в себе и и внутреннее, и это будет честностью и чистотой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лицемерие есть маска для других людей, но она не прячет от божественных взглядов то, что человек стремится скрыть. И она не делает истинным то, что стремится он лишь показать перед другими людьми. Это возможно все душевные силы в себе привести в гармонию. Тот, кто живет в гармонии с самим собой и с миром, приятен людям и радует боков. Не знающий же назначения жизни и своих целей человек. Подобен праздному зеваке, который стоит или слоняется на дороге и ничего полезного не делает сам, но лишь преграждает дорогу другим. Так бредут очень многие люди по жизни, предаваясь удовольствиям лишь для плоти. Проходят они путь от рождения до смерти тела, немного получая благо от такой жизни на земле. Когда душа обретает правильное понимание цели жизни, то вся энергия, растрачиваемая прежде на бесполезное, направляется теперь на главное. Эмоции и мысли, в которых человек живет, а не только поступки, также влияют на его судьбу. Чахлый и увядающий цветок не радует никого и никому не интересен, так и вечно печальная и жалующаяся на судьбу, осуждающая других хилые и немощные телами и душами, притягивает к себе таким своим образом жизни, мысли, и эмоций, неблагополучие и в дальнейшем. А ведь вместо этого можно менять свою жизнь и по мере сил выходить из порочных кругов отчаяния, недовольства, тоски и страданий. Гневные, проявляющие силу для насилия над другими, вызывают страх. Нет состояний душ более омерзительных, чем гнев и страх. Их участь печальна. Благоухание же прекрасных качеств души распространяется вокруг. И так же, как прекрасный цветок влечет к себе и бабочек, и медоносных пчел, так и прекрасные души благоуханием добра и гармонии привносят в жизни свою окружающих успех благополучия. Такое состояние, в частности, привлекает других людей добра быть рядом. Но в судьбах может переплетаться много последствий земных деяний. Последствия злодеяний прошлого могут настигнуть душу спустя значительное время. Также и рок изобилия не обязательно сразу начинает осыпать наградами, решившего извинить себя. И ведь обычно проходит время, прежде чем душа уверенно меняет свою нынешнюю судьбу своими мыслями, эмоциями и делами. Но любые трудности можно использовать для совершенствования себя. Человек властен в любых событиях и обстоятельствах увидеть для себя благо. Будем же принимать как уроки мудрости любые свои достижения и поражения. Ариадна слушала, и волны золотого света касались ее нежностью, любовью, покоем. Пришло и укрепилось в того значения, которое несли в себе слова Пифагора. Это были не просто слова, но они несли с собой божественную силу и знание. Кто он? Каким богам он поклоняется? Чего он хочет? Отчего его так внимательно слушают все эти столь разные люди? Пифагор тем временем продолжал. Сила человека может быть обращена на то, чтобы подчинять себе других. Но даже сила может быть направлена на то, чтобы дисциплинировать свои желания, и эмоции, мысли и намерения. Благонравие есть устремление всего в душе в соответствии с принципами добра и желания и блага всем окружающим существам. Попробуем об этом подумать широко. Необходимо относиться с любовью не только к родителям и детям, женам и мужьям. Но любить надо и растения, что приносит нам пищу и дарует красоту на земле. И птиц вместим в свою любовь, кою услаждает слух. И всю природу возлюбим, которая и так создана божественной силой, что все вокруг дарует человеку благо, если он сам с любовью здесь все вершит. Из самого изначального Создателя, Творца Всего – Надо научиться любить и почитать. И это есть мудрое начало для того, кто путь к добру хотел бы сам начать прямо теперь. Решение такое каждый может для себя принять ныне. А в следующий раз мы поговорим более подробно о том, как это все осуществить. Поговорим о способах, возможностях и целях преображения души. В частности, коснемся назначения жизни человека – Здесь, на земле. Глава третья. Леонардос. Все еще под впечатлением от услышанного, Ариадна медленно спустилась по ступеням амфитеатра. Почти все слушатели уже разошлись. Лишь немногие обступили Пифагора и задавали вопросы. Чуть в отдалении Ариадна увидела молодого мужчину, который показался ей знакомым прекрасно сложённые, густые светло и светлое вьющиеся волосы, некоторые бряди которых так выгорели на солнце, что стали светло-золотистыми, сияющие глаза. Ариадна не могла оторвать взгляд, ибо что-то ещё удивительно прекрасное было в нём. Он чем-то походил на самого Пифагора, но не внешне. Он, как и Пифагор, излучал божественную энергию, чистую и сияющую. И вдруг она вспомнила. «Это же ее друг детства Изофин Леонардос. Леонардес». Ариадна радостно подошла. «Неужели это ты, Леонардес?» «Да, Ариадна. Как я рад тебя видеть. Ты стала такой красавицей». «Я тоже очень рада, Леонардес. Ты так изменился. Я с трудом смогла тебя узнать. Ты вместе с Пифакуром?» «О да, Ариадна. Я сильно изменился за последнее время». Именно благодаря Ему. Да, я вместе с Ним. Мы здесь строим школу, в которой будет обучение для тех, кто к мудрости и красоте стремятся. Там будут храмы, где можно в тишине пребывать и слушать божественные откровения. Также и дома для всех учеников, и амфитеатр, в котором будем слушать пифакоры. Там будут и дорожки вдоль моря, и место для купания, и сад прекрасный. «Хочешь, пойдем со мной? Я покажу тебе все это». «Да, пойдем. Мне было очень интересно слушать его речь». По дороге они беседовали. «Расскажи, как ты познакомился с Пифагором?» Леонардо задумался ненадолго, затем начал рассказ. «Сейчас даже вспоминать стыдно. Был суд над тремя гражданами Афин. Поочередно выступали ораторы в обвинении или в защиту». Обвинение было ложным, предлагаемый приговор жестоким. Выступивший в их оправдании оратор был неумел, его высказывания в защиту обвинённых были слабы и неизысканы. Он то краснел, то бледнел от возбуждения, но не мог связать свои мысли, встроенные доказательства и облечь истину в слова. Мы с приятелем по тогдашней нашей привычке ходили на такие собрания, чтобы позабавиться, поупражняться в остроумии но мы никогда не выступали публично. Нас никогда не волновал результат, но было лишь ложное наслаждение от ощущения собственного превосходства над другими, превосходства умея в красноречии. И вот уже обсмеяв между собой нелепость обвинений, мы извительно осмеивали и неловкого защитника. Вдруг рядом оказался Пифагор. Он предложил мне выступить в защиту обвиняемых, выступить лучше того человека который так явно терпел поражение и проигрывал мнение тех людей, которые сейчас должны будут вынести приговор. Я поначалу отказался, сказав, что эта суета вокруг нелепых обвинений смешна. Пифагор ответил тогда. Но за этими словами судьба тех троих людей. Неужели тебе не хватит смелости и ума применить свое красноречие для их защиты? Он тогда задел мою гордость, и я выступил. Надо отметить, что первое моё публичное выступление было не слишком удачным, но оно имело большой успех. Я высмеял доводы и неумелых обвинителей, и нелепые высказывания защитника осветил ситуацию так, как её понимал. Под бурное одобрение всех слушателей обвиняемые были оправданы. Самым неожиданным для меня была благодарность того неумелого защитника Фиорита за эту мою речь. Его совсем не задели мои колкие насмешки над его выступлением. Он искренне радовался, что моё красноречие доказало правду и спасло людей от ложных обвинений и несправедливого приковора. Рядом стоял Пифагор, и мне вдруг стало мучительно стыдно за всё то, что я делал, красуясь перед людьми своим остроумием. Мой приятель, с которым мы насмешничали, не понял меня и в недоумении от произошедшей во мне перемены нас покинул. Я же обнял Фиорита как друга. Я познакомлю вас, если захочешь. Теперь его выступления намного превосходят моих красноречием. Ему хотелось этим овладеть, и он сумел. А меня сейчас влечет совсем иное умение освоить. Впрочем, об этом мы после поговорим. А тогда Пифагор предложил нам обоим отправиться с ним. Он рассказал, что задумал о духовной школы, включающие общины единомышленников, такое, где мудрость и красноречие служат истине, где справедливость обладает силой, где доброта является во всем своем великолепии, где только зло и прочие пороки подлежат обличению и уничтожению. Ибо они есть величайшие глупости безумия, которые могут быть свойственны людям. И вот мы уже пришли. Смотри, как тут красиво. Место действительно было прекрасным. Открывался дивный вид на море. Хотелось словно птица расправить крылья и парить в просторе над всей этой природной красотой. Леонардос показывал Ариадне будущую школу. Он водил ее по склону вершине холма и при этом с восторгом обрисовывал в словах «Еще не построенные здания, еще не выложенные мраморными ступенями лестницы». А я слушала, чуть улыбаясь. Пока лишь небольшая группа учеников трудилась в удалении, сооружая бассейн, чтобы на пути корного ручейка образовалось удобное место для сбора пресной воды. «А что же вы сами копаетесь в земле, строя бассейн, сажая сад? Почему вы сами носите камни и расписываете стены? Вы ведь сами вместо рабов работаете здесь». «Нет же, Ариадна». Каждый исполняет посильный для него труд. Но рабов здесь нет и никогда не будет. Это было бы безнравственно, если бы один человек служил другому из принуждения, а не из желания помочь. Здесь содружество великих тех душ, которые стремятся к чистоте и свету. И труд любой земной именно помогает им в этом. Да, есть среди нас и те, кто волей судьбы были в рабстве. Они были выкуплены Пифакором. Причем многие из них намного умнее, честнее, красивее душами, чем те, кто меня от себя аристократами. Ты намекаешь на меня? О нет, совсем не так. Прости. Вдруг навстречу вышел Пифакор. Ариадна от неожиданности не знала, что сказать и как себя вести. Приветствую прекрасную душой и телом Ариадну. Я рад, что Леонардо так хорошо о наших замыслах поедал а дальше Ариадна уже не слышала, говорил ли Пифагор или молчал. Та волна света, которую она ощутила во время выступления Пифагора, здесь стала океаном божественного света, который обнял со всех сторон и наполнил тело внутри блаженством. Когда она вернулась к обычному восприятию мира, то Пифагора уже не была рядом. «Я ничего не помню, Леонардос». Был только свет везде, снаружи и внутри меня. Что это было? Божественная часть в тебе готова проснуться. Ты, как душа, готова пробудиться и постигать реальность бытия. А в нем мир предметов и людей, даже моря и коры, есть лишь малая поверхностная часть великого, прекрасного и цельного творения. Мне проводить тебя домой? Не надо, благодарю тебя. Я должна теперь осмыслить все это сама. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 4 Рабыня. На следующий день Аиадна вновь была на выступлении Пифагора и вновь видела Леонардоса, но лишь издали. Сегодня они не разговаривали. Она пришла домой в глубокой задумчивости из-за того, что с ней происходило теперь. Она все еще существовала, словно в каком-то нежном, прозрачном, светящемся тумане. Спокойная радость наполняла ее. Мысли словно всплывали и потом растворялись вновь. А мягкая радость не исчезала ни на миг. Что происходит? Неужели я влюбилась? Но в кого? В Пифагора или в Леонардоса? Или в этот прекрасный божественный мир, о котором говорит Пифагор? Она пыталась переосмысливать услышанное. Человек может стать богом человеком Богом. Не слишком ли это самонадеянно и нескромно так думать? А если Боги накажут за такую дерзость? Впрочем, нет, не дерзость это, а стремление стать лучше. Ведь я ощущаю, что это правда, то, что говорит Пифагор. Не раз ведь я сама когда-то в детстве мечтала стать похожей на богиню. И не только красотой лица и всего тела, но и чтобы быть мудрой и совершать волшебные деяния доброты. Но то были детские мечты, а сейчас всё реально. Или только кажется реальным. Вот Пифагор говорит, что в этом-то и состоит назначение жизни человека, чтобы стать совершенным, таким как боги, и затем мудро помогать всем людям. В это время молодая рабыня принесла рядни ужин. А Риадна, все еще находясь словно в другом мире, задела рукой поднос, который рабыня собиралась поставить на инкрустированный столик с золотыми ножками. Все, что было на подносе упало – испачкав прекрасный наряд Ариадны. Дорогие керамические расписные чаши разбились, золотой кубок со звоном покатился по мраморным плитам. Рабыня в испуге опустилась на колени. «Простите меня, госпожа, простите!» Ариадна не была жестока ли надмена с рабами. Рабыня вовсе не угрожала наказание, Но она сжалась так, словно ожидала, что ее сейчас ударит одна привыкла с детства к тому, что есть те люди, которые обязаны прислуживать ей, исполняя всю необходимую работу, и никогда не обращала много внимания на этих людей иного сорта. Но сегодня она вдруг увидела, что эта молодая прекрасная девушка, ровесница Ариадны, по ее Ариадне вине сейчас была в испуге и растерянности. Она стояла на коленях, не зная, с чего начать, менять ли наряд госпоже или убирать осколки. Ариадна почти ничего не знала о судьбе Дианты, о том, что произошло в ее жизни, сделав ее рабыней. Ей даже не приходило в голову спросить ее об этом. Ариадна не так давно выкупила ее у мужчины, который был очень жесток со своими рабами. Диана платила за это спасение особой преданностью и любовью, что не было свойственно другим слугам. Но при этом Дианта всегда была молчалива, закрыта, словно хотела спрятаться от всего окружающего мира… Арианна поспешила успокоить девушку. «Но «Ну, что ты так испугалась? Ведь это же я сама виновата, я задела поднос рукой…» Она ласково подняла девушку с колен и посмотрела ей в глаза, мокрые от слез. «Пойдем купаться в бассейн», — вдруг предложила она и как подругу повела Дианту за собой. Скинув одежды, Ариадна, смеясь, погрузила свое прекрасное тело в прозрачную воду, нырнула, влюбившись мозаичным изображением Нептуна на дне бассейна. Вынырнув, она позвала Дианту. «Ну что же ты, прыгай сюда скорей!» Когда они вышли из воды, то были уже почти под руками. В тот же вечер Ариадна хотела узнать историю жизни Дианты, но услышала от девушки совсем немного. «Мой отец был купцом и весьма образованным человеком. Он много рассказывал мне о дальних странах. Научил читать, писать, считать. После смерти матери он стал брать меня с собой в дальние странствия. «Ты умеешь читать и писать, но никогда не говорила мне об этом? Расскажи еще о себе. Что с вами случилось?» Дианта помрачнела. «Я не хотела бы об этом вспоминать. Зачем?» Прошлого больше нет, и меня той прежней тоже нет. Я ничтожество. Я позволила сделать себе рабыней, я позволила издеваться надо мной. Мне следовало убить себя, но я тогда чего то не сделала этого и позволила растоптать мою честь и осквернить чистоту. А теперь все это уже не имеет значения. Я не знаю, зачем все еще живу. Послушай, ты больше не рабыня, Дианта. «С этой минуты ты свободна. Всё можно начать сначала». Дианта грустно покачала головой. «Нет, не вычеркнуть из жизни то, что было. Я недостойна свободы, чистоты и счастья». «Нельзя так говорить. Послушай, завтра, если хочешь, мы пойдём слушать мудреца Пифагора. Возможно, ты захочешь учиться в его школе, так же, как ныне мечтаю я». На следующий день Ариадна объявила всем остальным своим рабам о том, что они свободны без всякого выкупа, и даже выделила каждому деньги. Некоторые из них отправились в свои земли, несколько человек пожелали по-прежнему остаться в доме Ариадны и помогать по хозяйству, так как им некуда и незачем было идти. Ариадну переполнял восторг от того, что она начала осуществлять на практике Дела добра. Затем она выбрала для Дианты один из своих нарядов. Когда то увидела свое отражение в зеркале, то даже улыбка чуть-чуть тронула ее губы. Они вместе отправились слушать речь Пифагора. После выступления Пифагора Леонардо сам подошел к рядне Дианте со словами «Пифагор сказал, что тебе и твоей подруге есть о чем поговорить с ним». «А я как раз хотела тебя об этом попросить. Дианте очень нужно услышать совет учителя. И вот он уже про это знает. Чудеса». «Вы еще не видели его чудес, красавица?» – улыбнулся Леонардос. Когда все слушатели разошлись, Пифагор, Леонардос и девушки расположились на ступенях амфитеатра для беседы. «А нам с Леонардосом, наверное, лучше уйти?» – спросила Ядна. «Нет, мои друзья». Я не скажу ничего того, что вам всем не было бы полезно услышать. Возможно, когда-нибудь вы сами будете произносить подобные слова для других людей». Пифагор ласково взял Дианту за руку и затем начал говорить. «Сегодня знаменательный день в твоей судьбе, Дианта. Ты можешь возродиться к новой жизни, жизни в любви и свете, словно Афродита, рожденная из океана». Ты можешь начать учиться тому, как сбросить тяжелый груз прошлого. Ты можешь начать создавать прекрасное будущее для себя и для других. Как это возможно? Я не могу так быстро измениться. Да, не быстро происходят изменения душ, но ты сможешь открыть новую жизнь для себя. Сегодня, к примеру, ты узнаешь, как не огорчаться из-за прошлого Дианта. Я тоже когда-то был пленником у персов и хорошо знаю, что такое рабство. Ты знаешь, что я была рабыней до сегодняшнего дня? Впрочем, мне не скрыть свой позор. А ты, ты, великий Пифагор, никогда не был рабом, хоть, возможно, и был пленен. Я же стала рабыней вместо того, чтобы умереть. Я позволила издеваться над собой, унижать. Я сама позволила втоптать меня в грязь. И теперь ты собираешься до самой смерти корить себя за это? Ты хочешь взять отчаяние с собой в жизнь загробную? Ты хочешь сделать вечной свою печаль? Ты жизнь прекрасную, тебе дарованную Создателем, сама желаешь превратить в наказание и муку для себя? О нет. Дианта, быть может, ты могла поступить тогда достойнее, быть может и нет. Сейчас все это не важно. Смотри. Ты здесь, в это мгновение, жива и слушаешь меня. Прошлое пусть будет прошлым. Ты не будешь больше жить в нем. Ты не должна возвращать уныние в душу воспоминаниям о былом. Ты свободна выбрать жизнь в прошлом или же в настоящем, которое ты создаешь для себя прямо сейчас. Все то, что было, уже унесено рекой времени». Не следует своими мыслями и эмоциями удерживать себя в том прошлом. Сейчас, именно в эту минуту, ты можешь начать изменять себя и свою жизнь к лучшему. Нет смысла печалиться о падениях и ошибках, когда тебе на возможность их исправлять. Ощути, какие прекрасные возможности открываются теперь перед тобой. Все в твоих руках, и я готов помогать тебе. Ты хочешь этого? О да! Тогда забудь своё тёмное прошлое и не мучай себя неопределённостью будущего, в котором ты ещё не начала видеть свет. Это ошибка – видеть мир мрачным, лишённом доброты и радости. Ты не права, когда видишь себя в всём мире жертвой злодеяний и собственных неправильных действий. Ты больше не должна ощущать себя ничтожной, падшей. Можешь ли ты научить меня думать и видеть все происходящее иначе? Да, я постараюсь сейчас тебе немного приоткрыть истину и показать, как все на самом деле обстоит. Это для того, чтобы в будущем ты сама это знала и училась жить в соответствии с истиной. Истина – это божественная изначальная сила, управляющая всем сущим. Истина – это проявление любви, красоты, гармонии, мудрости, доброты, заботы, совершенства. Истина – это и есть Бог. Я говорю не о вымышленном Боге из какого-то отдельного культа и не об извоянии из мрамора, на алтарь, которому люди приносят жертвы. Но есть реальный Бог, сотворяющая единые силы. Он действительно существует. Он подобен океану который соединил в себе множество рек, втекающих в него и приносящих свои воды в беспредельность его океана. Вот так как Единый Изначальный соединил в себе всех воистину божественных, то есть достигших совершенства и ставших с ним Едином Одно за все прошедшее время, которому нет счета. Бог, Великая Изначальная Сила, обладает высшей мудростью и справедливостью. Он создал законы, по которым всё развивается в мироздании. Всё это можно познать не как особые слова, но как реальность, то есть увидеть, ощутить, понять, стать неотъемлемой его частью. Сейчас же для начала ощути, что ты всегда окружена светом его любви. И этот свет божественной любви, он рядом в каждую секунду. Сей свет есть везде – Божественный свет обнимает тебя снаружи и готов заполнить тебя внутри. Но печаль, страх, отчаяние, которые пока есть внутри тебя, не впускают божественную любовь влиться во вовнутрь. Откройся же любовью души навстречу любви Бога, и тогда ты сама увидишь этот божественный свет. Ощути этот свет руками духовного сердца, ведь ты умеешь любить. Свет божественной любви готов всегда нести тебя, словно на руках. Этот свет может поддерживать, опекать, защищать от опасностей, направлять твой жизненный путь. В нём тебе откроется назначение жизни лично твоей и той роли, которую ты можешь сыграть на этой сцене материального мира для других существ. Для помощи другим ты многое сможешь совершить, неся им любовь, заботу, раскрывая ступени познания, пока твоя интересная оболочка присутствует видимым обычным зрением в мире предметов и тел. Дианта ощущала себя душой, свободной, парящей в том свете, который показывала, открывая его для всех пифакур. Любовь Бога! Какое же это счастье! Дианта давно уже забыла то, как это быть счастливой. Но сейчас подлинная сила божественной любви наполняла ее. Пифагор продолжал говорить, «Омойся в этом море света. Смотри, ты, как душа, сейчас свободна и подобна свету. И это может стать твоим будущим, если ты из всего сама захочешь. Ты можешь устремиться к свету и стать божественной душой, несущей любовь для других, живущих на земле». Живи, ощущаясь океан любви. Бог любит тебя, тебя лелеет, несет своей силой, направляет. Ты скоро научишься так жить всегда, если того захочешь, и будешь осуществлять на практике простые правила, которые мы обучаем в нашей школе. И ты сможешь помогать другим узнать то, что сегодня слегка лишь приоткрылось для тебя».